на болоте. Хлесткая ветка ударила ее по щеке, и ива открыла глаза. Внизу покачивалась земля, крутой склон холма, заросшим мхом и кустиками кукушкиной травы. И вылетела над ней вниз головой, а вернее, сообразила на мгновение спустя, ее несли на руках. Потребовалось время, чтобы вспомнить, как она здесь очутилась. Наверное, она потеряла сознание последнее, что она помнила, огромное чудовище с желтыми глазами и торчащими иглами набросилось на нее и схватило сильной лапой. Все прочие воспоминания словно залили густыми чернилами. Что с ней случилось и как давно, оставалось только гадать. Но от мысли об этом раскалывалась голова. Ясно было лишь одно — ее похитили. Вокруг клубился густой туман, сквозь который едва просвечивало солнце. Ива лежала на плече колючего пастуха, и тот поддерживал ее одной лапой. Другой лапой он опирался на корявый посох. Перья на лентах развивались, будто знамя. Роган-броган шел через лес, не разбирая дороги. Ломился сквозь кусты и заросли папоротника, будто тропинок для него не существовало. Вброд переходил неглубокие ручьи с красно-коричневой водой и карабкался по огромным валунам. Несмотря на все препятствия, шел он быстро. Иву мотало и трясло так, что ей казалось еще немного, и у нее отвалится голова. Плечо у Рогана-Брогана было жестким, Острые иглы царапали кожу. Она не пыталась вырваться. Это было бессмысленно, если у нее и получится сбежать, в чём Ива сильно сомневалась. Что ей делать, одной в большом лесу? Найти обратную дорогу она не сможет» оставалось лишь надеяться на то что очень скоро ее найдет охотник нет такого зверя который мог бы уйти от охотника главное чтобы крестный не пришел слишком поздно его понятия не имела, зачем ее похитил колючий пастух не собирается же он ее съесть от этой мысли девочке стало дурно желудок сжался И ее вырвало остатками вчерашнего ужина на широкую спину, покрытую коричневым мехом и длинными иглами. Во рту остался горький привкус желчи. Однако Роган Броган не замедлил движение, будто не заметил. Они спустились с холма и сквозь осинник вышли на лесное болотце. Под ногами у чудища замелькали кустики-брусники. Вялые прошлогодние ягоды выглядывали из темно-зеленого мха точно маленькие злые глазки. Повсюду торчали тощие сосны, покрытые хлопьями серо-голубого лишайника. Роган-броган пошел медленнее. При каждом шаге ноги его проваливались по щиколотку, оставляя ямы с рыжей водой и бледными ошметками мха, плавающими на поверхности. Длинный толстый хвост пропахал темную дорожку. Ива чуть повернулась, и тут же острая иголка впилась ей в руку. Девочка заплакала, услышав ее роган-броган, остановился. Воткнул посох в мох, затем перехватил Иву двумя руками и поставил на кочку перед собой. Кочка мягко просела, но, к счастью, девочка не провалилась. Голова кружилась так, что Ива едва держалась на ногах. Тем не менее, она заставила себя выпрямиться и посмотрела в круглые глаза колючего пастуха. «Зачем?» — проговорила Ива шмыгая носом и размазывая слезы по щекам. «Зачем вы меня забрали? Охотник меня найдет, и тогда... Тогда он вам такой покажет, всю жизнь жалеть будете!» Даже ей самой угроза показалась смешной, но Роган-Броган не рассмеялся. «Ом!» — прогудел он, указывая куда-то в центр болота. «Чего вы от меня хотите?» Колючий пастух толкнул ее в плечо. Ива упала на колени, руками по локоть в холодную воду. Над головой гудел гнус. Подняв взгляд, она увидела, что на веке Рогана-Брогана сидит большой комар. Жирное брюшко раздулось от крови. Черная, подумала Ива, — «у него черная кровь, точь-в-точь, точь, как у угольной девочки». Тут же вспомнился гадкий вкус этой крови, и Ива судорожно сглотнула. «Ом». Схватив его за ворот платья, колючий пастух поставил ее на ноги. Девочка пошатнулась, но Роган-Броган не дал ей упасть. «Я должна идти туда?» его подняла руку. Что-то темнело сквозь туман, вроде бы островок на болоте. Но на секунду ей показалось, что островок движется. Не ответив, колючий пастух зашагал дальше. Ива замешкалась, можно попытаться сбежать. Но она нутром чуяла, что делать этого не стоит. С пастухом было страшно, но оставаться одной еще страшнее. А если она в тумане забредет в трясину, кто тогда ее вытащит? «Эй, погодите!» Прыгая с кочки на кочку, Ива поспешила за Роганом-Броганом, на ходу отмахиваясь от комаров. Мох прогибался под ногами и не хотел отпускать, и от этого Ива быстро устала. Ноги она промочила, не прошли они и половины пути. В сапогах отвратительно хлюпала, к тому же у нее сползли носки. Ива шагала босиком в свои собственные личные лужи. «Я устала», — захныкла она. «Ом», — отозвался колючий пастух. Ждать ее он не собирался. «У меня болят ноги», — сказала девочка еще более плаксивым тоном. «Куда мы идем? Зачем?» «Ом». Поняв, что большего от него она не добьется, Ива выругалась. Но ничего не оставалось, кроме как тащиться следом. Тощая коричневая лягушка выпрыгнула из-под сапога и спряталась под мокрой корягой. Островок приближался так медленно, что казалось, будто на самом деле он от них убегает. Но постепенно темный силуэт стал расти, проступая сквозь туманные лохмотья. По сути, это был огромный гранитный валун, младший брат скалы, рядом с домом матушки ночи, глубоко погрузившийся в трясину, так что над поверхностью возвышался лишь кривой купола. На склонах росли чахлые березы и осины. Многие деревья стояли вообще без листьев, но куда хуже выглядели те, у которых живыми оставались лишь одна-две веточки с парой листочков, трепещущих на ветру. Лишь ближе к вершине деревья росли чуть гуще. Колючий пастух остановился шагах в двадцати от острова. Ива налетела на него, запнулась, да и плюхнулась в воду забарахталась, с перепугу молотя руками и поднимая фонтанный брызг. На мгновение показалось, что сейчас она утонет, но потом и воссообразила, что достает руками до топкого дна. Она не видела, что находится под поверхностью воды, но на ощупь оно было студенистым и склизким. Только тогда она сообразила, что они подошли к краю широкого рва, кольцом окружившего островок. Девочка стояла по пояс в воде. Рогану-брогану здесь было по колено. его промокла до нитки. Ее трясло от холода, зубы выбивали частую дробь. Ладони покраснели, и чтобы хоть как-то согреться, Ива спрятала их под мышками. Унять дрожь так и не удалось. Мокрые волосы прилипли к колбу. В прядях запутались водоросли, ошметки мха и мелкие черные листья. Если бы ее сейчас увидела повариха, кухарку бы хватил удар. Колючий пастух взмахнул посохом и двинулся дальше через черный ров, с каждым шагом погружаясь все глубже и глубже. Вот вода достает ему до пояса, а вот уже почти до груди. Окажись Ива на его месте ее бы уже скрыло с головой. Эй! Я не умею плавать! Поскольку Роган-Броган ее не понимал, она попыталась донести эту мысль жестами. Колючий пастух остановился и с отрешенным выражением на морде уставился на пантомиму. Прошло, наверное, минуты две, прежде чем он сообразил, что она хочет сказать. Вернувшись на пару шагов, Роган-Броган протянул ей конец посоха. Ничего не оставалось, кроме как вцепиться в него двумя руками. На большую помощь рассчитывать не приходилось. Ива крепко зажмурилась и упала в воду. И тут же вынырнула, отфыркиваясь и отплевываясь. Роган-Броган потащил ее на буксире. Ива вытянула шею, чтобы не наглотаться болотной жижи. То и дело, она принималась молотить по воде ногами. Толку от этого не было никакого, но Ива надеялась, что таким образом она распугает пиявок, которые могли здесь водиться. Про пиявок она читала в энциклопедии профессора Сикорского и, хотя никогда не видела их живьем, испытывала к ним жгучую неприязнь. Наконец колючий пастух выбрался на берег, Оскальзываясь на крутом склоне, а следом вытащил и Иву. Она осталась лежать на холодном камне, будто пойманная рыба, не находя сил подняться. Роган-броган потянулся, иглы на спине встали дыбом, и он отряхнулся совсем как дикий зверь. Во все стороны полетели брызги. Не дожидаясь, пока Ива придет в себя, он начал подниматься по склону. Это существо не знало ни усталости, ни жалости. Чуть ли не плача, Ива потащилась следом. На вершине холма и в самом деле оказалась небольшая рощица. Мелкие березки дрожали и жались друг к другу не то от холода, не то от страха. Но только подойдя совсем близко, Ива поняла, зачем они сюда пришли. Деревья росли кольцом, образуя нечто вроде хрупкой живой стены. А в центре кольца, на подстилке из опавших листьев, лежал большой зверь. Зверь спал, свернувшись клубком и пряча голову между лап. То и дело он громко фыркал, выдыхая огромное облако пара. Его увидела раздвоенная копыта и длинный рог, торчащий над мордой. Длинная шерсть висела клочьями. Видимо, зверь еще не до конца поленял после зимы. А еще он страшно вонял. От резкого запаха у Ивы так засвербело в носу, что она громко чихнула. Зверь вздрогнул, но не проснулся. О «Ом!» — колючий пастух стукнул посохом озьями. И тогда зверь соизволил поднять голову и посмотрел на них большими зелеными глазами. Взгляд зверя Зверь медленно поднялся на ноги, отряхнулся, сбрасывая налипшие на брюхо листья, хлопнул себя хвостом по боку, разгоняя комаров и снова посмотрел на девочку и колючего пастуха. Глаза у него были цвета свежей весенней листвы, и влажно блестели, будто еще чуть-чуть, и зверь расплачется горючими слезами. Ива и подумать не могла, что звери умеют плакать. И в то же время... Зверь дернул кабаньим рылом, принюхиваясь. Верхняя губа задрожала, обнажая кривые желтые клыки. Ива вздрогнула. Зверь с такими клыками не может питаться одними цветочками да веточками. Эти зубы были предназначены для того, чтобы рвать плоть. Да и витой рог посреди лба выглядел отнюдь не небезобидным украшением. Когда-то белый, он был покрыт темными пятнами. И его безо всяких подсказок догадалась, что это кровь. Чужая кровь. Ива знала, кто это. Знала, по многочисленным рассказам охотника, больше похожим на сказки рассказом об охоте, длящейся так долго, что она не могла себе представить. Знала и потому, что один из клыков этого создания висел сейчас у нее на шее, на плетеной тесемке. Первозверь. Дух и плоть большого леса. Быть может, самое удивительное создание, чьи копыта когда-либо попирали землю. Единственный в своем роде. Ива даже не мечтала встретить его в свой первый поход в большой лес. А если и мечтала, то в этих мечтах рядом с ней стоял охотник, а вовсе не колючий пастух. Крестный мог бы ее защитить. А вот рассчитывать на помощь Рогана Брогана не приходилось. Для чего он привел ее сюда? Чтобы скормить чудовищу. Под взглядом первозверя Ива попятилась. Но колени так дрожали, что она запнулась и упала. Первозверь фыркнул, будто пытался рассмеяться. Широкие влажные ноздри задрожали пятна грязи на морде образовывали странный узор слишком сложный чтобы можно было поверить что зверь всего лишь испачкался линии зигзаги и спирали сплетались друг с другом в запутанном лабиринте но если смотреть спереди рисунок куда больше походил на застывшую маску не человеческую но и не звериную о подал голос колючий пастух первозверь склонил голову отвечая на приветствие Ива совсем растерялась. В рассказах охотника первозверь был злобным чудовищем, убийцей, готовым убивать только ради удовольствия. Хуже волков, гиен и прочих тварей большого леса. Он был зверем, жестоким и неразумным. Как же он смог тогда понять, что к нему обращаются? Понять и ответить. Первозверь тряхнул мордой. Иве показалось, что глиняный узор переменился. Пенистая слюна с влажным чавканьем упала на землю. Ива увидела репья, запутавшиеся в клочковатой шерсти. И ей вдруг нестерпимо захотелось домой. Захотелось прижаться к груди матушки ночи или хотя бы к добро-злой поварихе. К кому-нибудь, кто смог бы ее защитить. Но не к охотнику. Первозверь был страшен настолько, что хотелось визжать от ужаса. Насчет этого крестный ее не обманул. Но он умолчал о том, что зверь... Был еще и невероятно красив. Настолько, что от его красоты захватывала дух. Далеко не сразу его поняла, как такое возможно. А когда поняла, с трудом смогла подобрать слова, чтобы это объяснить хотя бы для себя самой. Все дело в том, что первозверь был настоящим. Куда более реальным, чем все вокруг. Реальнее, чем холм, деревья, колючий пастух. Реальнее, чем сама Ива как если бы в неумелый детский рисунок кто-то вклеил четкую цветную фотографию. И от этого становилось не по себе. Тем временем Роган-Броган шагнул к девочке и концом посоха подцепил шнурок у нее на шее, потянул и вытащил подарок крестного исцарапанный и истёршийся желтый клык первозверя. «Ом!» Низко наклонив голову, первозверь зарычал. Глухой вибрирующий рык дрожью отозвался в костях, и от этого звука у его волоски на руках встали дыбом. Ее охватил жуткий страх. Животный ужас — жертва перед хищником. Если бы она не упала раньше, то наверняка бы уже со всех ног неслась прочь с этого острова, не задумываясь, прыгнула бы в воду, и плевать, что она не умеет плавать. Первозверь шагнул ближе. Из приоткрытой пасти разила гнилым мясом. Острый рог покачивался в паре ладоней от лица Ивы. Зверю достаточно было лишь мотнуть головой, чтобы проткнуть девочку насквозь. Но он этого не сделал. Огромная слеза покатилась по разрисованной морде. И, несмотря на весь страх и ужас, у Ивы защемило сердце. «Это твоё!» Она схватилась за клык, дернула, но не смогла порвать шнурок. Первозверь фыркнул, обдав ее облаком вонючего пара. Ты хочешь это забрать? Ива не думала о том, зачем зверю выбитый зуб. Забирай, держи! Она дергала и дергала за шнурок, а тот и не думал рваться. Охотник спел его сам и поработал на славу. Даже добра злая повариха в гневе не смогла бы его порвать. Снять же украшение через голову, Ива не догадалась. Первозверь склонился к Иве, касаясь ее влажным рылом. Слезы катились из его глаз, хотя девочка и не понимала, почему он плачет. В глазах зверя отражался лес. Но не те чахлые березки, которые росли вокруг, а настоящий большой лес, скрытый сейчас туманом. Большой лес с его соснами и елями до неба, дрожащими перьями папоротника и тенистыми тропинками. Тот лес, который его увидела, когда ступила под сень гигантских деревьев. Первозверь ткнулся мордой ей в плечо. Слеза упала и на руку и обожгла, как кипяток. Однако девочка не отодвинулась, не попыталась отползти или убрать руки. Она знала, что если сейчас попытается сбежать, то все испортит. Что-то сломается, порвется, как тонкая паутинка. Протянув руки, она обняла зверя за мохнатую шею и зажмурилась. Еще одна горячая слеза поползла по руке. Почему он плачет? Почему? От запаха ее мутило, болезненные спазмы сжимали горло, но Ива заставила себя остаться. «Не плачь», — зашептала она, зарывшись пальцами в шерсть на загривке. «Пожалуйста, не плачь». «Прости», — шепнул первозверь. Ива не поняла, услышала ли она его голос или слово само по себе возникло у нее в голове. «Прости? За что ты...» «Прости», — повторил первозверь. В тот же момент громыхнул выстрел. Бесконечно далеко и совсем близко, чуть ли не под духом. Первозверь рванулся от тывы, обдав ее напоследок горячим дыханием. Послышался треск ломающихся веток. Когда же она открыла глаза, рядом никого не было. В другой раз Охотник стоял, широко расставив ноги, бородатой щекой, прижимаясь к прикладу ружья. Ружья служившего ему так долго, что на темном дереве приклада вытерлась глубокая выемка. Над вороненным стволом вился дымок. Крестный! Ива смотрела на него и не понимала, откуда он появился, и почему именно сейчас туман клубился у его ног. С каждым выдохом изо рта охотника вырывалось облако пара. Огромный, лохматый, черный, как гигантский медведь, поднявшийся на задние лапы. Непоколебимый точно скала за домом матушки ночи, и в то же время какой-то ненастоящий. После встречи с первозверем, после его горячих слез, весь мир казался чужим и незнакомым, будто отражение в пыльном зеркале, как сон, который кажется живым и ярким, лишь когда ты спишь. Но тает стоит открыть глаза. А может, все наоборот? И на самом деле эта встреча с первозверем была сном, а выстрел охотника ее разбудил. В голове все смешалось. Иве было радостно от того, что охотник нашел ее, и теперь все будет хорошо. В то же время сердце наполняло невразимая печаль из-за того, что первозверь ушел, оставив ей лишь свое «прости». Вместе с ним, только сейчас Ива это заметила, исчез и колючий пастух. На острове посреди болота не было никого, кроме нее и крестного. Охотник не взглянул на девочку. Темно-зеленые глаза смотрели куда-то вдаль. Лицо крестного обратилось в каменную маску. Но Ива заметила, что в уголках глаз собирается влага. Слезы он плачет, так же, как плакал первозверь у нее на плече. Ива замотала головой: Нет, не может такого быть. Ее крестный никогда не плачет Да и зачем ему плакать? Лишь потому, что он промахнулся и упустил добычу. Промахнулся. Иви вистала не по себе, что значит промахнулся. С такого расстояния даже она с ее никудышными стрелами смогла бы попасть в цель, если только охотник специально не стрелял мимо, потому что испугался, что может ее задеть. Крестный опустил ружье и шагнул к девочке. его поднялась и попыталась отряхнуть с подола налипшие хвоинки, листья и клочки мха, будто если она будет выглядеть опрятно, это что-то исправит. Я... Начала Ива и замолчала. Все слова, которые она знала, трусливо бежали от нее. Не в силах смотреть на охотника, Ива уставилась на свои сапоги. «Что я тебе говорил?» — спокойно сказал охотник. Можно было подумать, что он совсем не злится. Но Ива знала, что это не так. «Правило номер один. Повтори». Ива шмыгнула носом, и кулаком размазала по щекам грязь и слезы. «От тебя не на шаг. Но я...» «Я же...» Не говоря ни слова, охотник отвесил ей такую затрещину, что у Ивы из глаз посыпались искры. Она упала на подстилку из прелых листьев, еще хранившую звериный запах и тепло первозверя. Но Ива не вскрикнула, сама виновата, заслужила. Она лишь больно прикусила губу, чтобы не разветься всерьёз. Опираясь на руки, Ива приподнялась и сказала. «Роган-броган, колючий пастух, это он принес меня сюда». «Я знаю», — сказал охотник. «Я шел по следам. Радуйся, что я успел вовремя. Еще немного, и мне бы некого было спасать. Тебе повезло, вороненок, В этот раз». Ива хотела возразить, мол, первозверь не собирался ее убивать, но не была уверена, так ли это на самом деле. Она не знала, кому верить. Охотнику и его рассказам о жестоком лесном чудовище или же тому, что видела собственными глазами. Охотник по кругу обошел логово первозверя, что-то высматривая. Затем присел на корточки и дотронулся до земли. Когда он поднял руку, на его пальцах блестело что-то темное. Охотник понюхал их, лизнул и тут же сплюнул черной слюной. «Проклятие!» — выругался крёстный. «Теперь в эту берлогу он точно не вернется. С пальцев сорвалась тяжелая вязкая капля. «Кровь? Так значит, ты попал в него?» «Всего лишь ранил», — с горечью сказал охотник. «Это не первая его рана, и не последняя. Но, поверь мне, вороненок, рано или поздно мы с ним снова встретимся. И тогда в живых останется лишь один из нас». Он вытер руку о штаны и снова сплюнул под ноги. Тут уже его не выдержала. «Но он неплохой, и я видел его, он...» «Он сказал мне прости». «Прости?» — охотник покачал головой. «Он зверь, вороненок. «Опасный дикий зверь, он не знает жалости, и он не умеет говорить». «Но...» — Ива посмотрела на крестного и замолчала. Без толку говорить охотнику о бесконечной печали в глазах первозверя и о его горячих слезах. Может, он ее и выслушает, но точно не услышит. Слишком долго длилась его охота. Это было неправильно, так нельзя. Ива чувствовала это всем сердцем». Только ничего не могла с этим поделать. Она была слишком маленькой и ничего не могла изменить в этом мире. Но она вырастет. И возжала кулаки. Обязательно вырастет. В другой раз, сказал крестный, расправляя плечи. А сейчас нам пора идти. Соберись, вороненок. Осталось совсем немного. Пустое место. Они шли долго. Так долго, что его окончательно потеряла счет времени. Солнце пряталось за серыми облаками и густыми ветвями, и невозможно было сказать, как высоко оно поднялось все еще утро, день, вечер, чтобы найти какую-то точку опоры, Ива пыталась считать шаги. Но всякий раз сбивалась, не добравшись до 30. Приходилось начинать заново, а уж сколько было этих попыток? Они прошли через болото. И снова оказались среди гигантских деревьев. Охотник не стал делать привал, хотя Ива очень на это надеялась, и повел ее дальше узкими звериными тропами. Ничего не оставалось, кроме как стиснуть зубы и продолжать считать шаги. 17, 25, 8, опять 17. Бессмысленные цифры окружили ее, стучались в голове, в так ударом сердца, гоня все прочие мысли. 14, 9. 22. И вот так устала, что в любой момент готова была упасть и умереть, прямо здесь, на лесной тропинке, в тени еловых ветвей и головой в черничнике. Усталость давила на нее, словно все мышцы обратились в гранит. В боку кто-то ковырял невидимым раскаленным гвоздем. И продолжало продолжала идти только потому, что уже не могла остановиться, как ожившая деревянная кукла. Шаг, еще шаг. 7, 21, 9. Всю дорогу охотник молчал. Он шел впереди и не оборачивался, чтобы взглянуть, поспевает ли за ним крестница, или она давно отстала, потерялась в лесу, а то и вовсе утонула в болоте. Ива же не решалась его окликнуть. Она не сомневалась, что охотник зол на нее, сильно зол. Однако не могла сказать, что же его рассердило сильнее, то, что она нарушила правила, или то, что по ее вине он упустил первозверя. Длинное ружье висело у него на плече, и на каждый шаг била его прикладом по ноге, понукая и заставляя идти быстрее. На другом плече висел колчан с луком и стрелами. И смотрела на свое оружие и гадала, вернет ли его крестный или заберет навсегда. И лишь в одном можно быть уверенным, теперь крестный никогда не возьмет ее с собой в большой лес. У нее был шанс, а она его упустила, провалила самое главное испытание в своей жизни. Ива едва сдерживалась, чтобы не разреветься от обиды. Держалась лишь потому, что понимала, что слезы все испортят. Небо затянуло грязная облачная пелена, такая же, как у нее на душе, без единого просвета. И вдвойне было обиднее от того, что теперь Ива была обязана вернуться в большой лес. Она должна выяснить, что означало «прости первозверя». Это слово и тихий голос зверя, звучавший в голове, точили ее изнутри, как жук-караед. Вгрызается в самое твердое дерево. Терзали не плоть, но мысли. И если она не разгадает эту загадку, ей не будет покоя. Лес начал редеть. Деревья становились тоньше. Сосны и ели уступили место черной ольхе и березкам с мелкими ядовито-зелёными листьями. После теней сумрака большого леса они казались особенно яркими. Еще спустя какое-то время Ива разглядела просвет между деревьями. В ту сторону они и направлялись, а им навстречу ползли лоскутья тумана, похожие на парящие над землей грязные полуистлевшие тряпки. Словно кто-то разорвал в клочья погребальный саван и бросил ошметки на откуп лесным ветрам. У тумана был странный запах. Так пахнет мокрая заплесневелая глина, если долго месить ее руками. И от этого запаха Иву подташнивало. Горло першило от желчи. Ива то и дело сплёвывала под ноги, но это не помогало. Хотелось пить, да так, что язык распух и с трудом помещался во рту. Досадно, но Ива знала, как от этого избавиться. Когда-то охотник рассказал ей об этом, если мучает жажда, то нужно взять гладкий камешек или орех в скорлупе и пососать, пока слюна не смочит горло. Но сейчас, связанное правилом номер два, Ива не могла воспользоваться этим советом. Просвет между деревьями приближался. Мелкие растения, которым в лесу не хватало света, здесь разрослись пышно и бурно, и тропинка, по которой шли Ива с охотником, окончательно потерялась в густом разнотравье. Тем не менее, крестный уверенно шагал вперед, словно чувствовал дорогу особым чутьем. А вот Иве пришлось несладко. Там, где охотник шел напролом, не замечая препятствий, она должна была пробиваться изо всех сил, словно растения сговорились и решили, что она недостойна идти дальше. Ветки хлистали по щекам и цеплялись за одежду, спутанные пучки травы хватались за ноги, и то и дело она спотыкалась о неприметные камни. Все ноги отбила. А уж запах. Чем ближе они подходили, тем сильнее он становился. Даже в курятнике матушки ночи так не воняло. Из-за роста у Ивы не получалось разглядеть, что же ждет впереди. Она видела лишь кусочек серого неба, да и тот охотник постоянно заслонял широкой спиной. Оставалось только гадать. Неужели они подошли к краю большого леса? Ива не раз слышала от старика Сикорского и от доброзлой поварихи истории о другом мире, из которого они и пришли в дом матушки ночи. Но для Ивы это были лишь сказки. В ее представлениях большой лес был бесконечен. И уж точно нельзя дойти до его границы за пару дней. Вот лесная поляна или очередное болото куда более вероятны. Ива совсем приуныла. Куда бы они ни шли, Еще одну дорогу через Топи она не одолеет. Лес закончился так внезапно, что Ива растерялась, а потом испугалась. Деревья остались за спиной, а ножа очутилась в пустом месте. Это было первое имя, которое пришло к ней в голову. Не болото, но и не лесная поляна, всего лишь плоская земля, заросшая стелющимся вереском, укутанная ползущим туманом. Никогда ещё Ива не видела столько открытого пространства, без края. Без границы. Пустое место уходило вдаль, пока не сливалось воедино с серым небом. От одного взгляда у Ивы засосало под ложечкой. Страх поднимался снизу живота, расползаясь по всему телу. Совсем не похожий на ужас, который она испытывала прежде при встрече с первозверем, угольной девочкой и еще много-много раз. Там Ива понимала, чего или кого она боится. Сейчас же она испугалась не того, что есть, а того, чего нет пустоты отсутствие. И она спрятала лицо в ладонях, чтобы этого не видеть. «Эй!» — голос охотника прозвучал над самым ухом. «Что случилось, вороненок? В его голосе не было злости, только забота и беспокойство. И вырешилась поднять глаза, огромные как плошки. «Я...» — она вздрогнула плечами. «Мне... мне страшно. Это плохое место. Зачем ты сюда меня привёл?» Охотник опустился перед ней на корточки и положил огромные ладони на плечи. Эй! Крестный слегка встряхнул ее, чтобы привести в чувство. Успокойся, здесь нет ничего страшного и опасного. Здесь нет ничего! выкрикнула Ива, да так что охотник отпрянул. Некоторое время крестный хмурился, но затем по его лицу скользнула тень понимания, он даже позволил себе улыбнуться. Вот оно что! протянул он продолжая удерживать ее за плечи. Мир оказался слишком большим для такого маленького вороненка. Не бойся, это всего лишь пустоши. Здесь нет высоких деревьев, но это тоже лес. У него много обличий. И выглядел охотнику прямо в глаза. И по ее взгляду было видно, что она ему не верит. Хочет поверить, но не может. Разве так бывает? Лес без деревьев. Не надо бояться того, чего нет воронёнок. Сказал охотник. Ива вытерла нос рукавом платье. Крестный потрепал ее по макушке и снова улыбнулся. Неумело, куда больше его улыбка походила на звериный оскал. Зачем мы сюда пришли? Чтобы ты кое-что увидела. Охотник посмотрел на пустоши. Ива проследила за его взглядом, но там не было ничего, кроме лоскутьев тумана. Что? Потерпи немножко, охотник мотнул головой. Скоро они придут. Кто? Те, кого больше нет. Ушедшие звери. Ушедшие звери. Туман полз отовсюду. Из леса и из-за далекого края земли. Время шло, и он становился гуще и гуще, укутывая пустоши бледными клубами. Он поднимался снизу, как пребывает вода в реке, в половодье. Поначалу бледно-серые лоскуты жались к земле и едва доставали Иве до лодыжек. Но вот уже туман достает ей до колен, до пояса, и с каждой секунды он становился все плотнее, как белый кисель. Ива вздрогнула. Точно такой же туман опустился, когда она потерялась в двух шагах от лагеря и встретила угольную девочку. Но на этот раз Ива вцепилась в край одежды охотника. Урок о том, каким лукавым бывает большой лес, она усвоила с первого раза. Смотри внимательно, вороненок, сказал крестный, положив ей на плечо тяжелую ладонь. Может статься на твоем веку, подобного больше не случится. Смотреть? Куда? Ива завертела головой. Туман поднялся уже так высоко, что деревья за спиной обратились в едва различимую темную полосу. А что можно увидеть в таком тумане? Ничего. Ничего и не было. И вот тогда Ива услышала зов. Протяжный низкий гул, похожий на завывание ветра в печных трубах, пронесся над пустошью. Девочка замерла, не понимая, откуда же доносится странный звук. Спереди, сзади, сверху. И снова трубный зов. На этот раз он прозвучал ближе. И вы изо всех сил цеплялась за одежду охотника. Что-то приближалось, что-то очень большое. Она чувствовала дрожь земли, словно невероятный великан бил озем каменным молотом. Бам, бам, бам. Дрожь нарастала, и хотя его не слышала звука ударов, если бы сейчас под ней разверзлась земля, она бы не удивилась. Бам, бам, бам. Туман впереди потемнел. Некто большой, чьи черты никак не получалось разглядеть, прошествовал мимо. Ива услышала резкий запах мокрой шерсти и звериного пота, запах, который напомнил ей о первозвере. Хотя тот пах по-другому, похоже, но иначе. ⁇ Кто это? ⁇ прошептала Ива. ⁇ Тот, кого больше нет ⁇,⁇ ответил охотник. И в голосе крестного послышалось благоговение. ⁇ Но как же... ⁇ Смотри ⁇ И тут туман перед ними расступился. Точно полотняный занавес, разодранный одним движением могучей руки. и воскрикнула прижимаясь к охотнику. В первое мгновение она не поняла, что именно увидела, решила, что это древесный ствол. Но затем ствол стал медленно подниматься. Ива следила за ним широко раскрытыми глазами. Нога. Огромная и толстая нога, покрытая длинной рыжей шерстью. Задрав голову так, что едва не вывихнула шею, и уставилась на могучего зверя. Он был такой огромный, что в голове не укладывалось, как такое возможно. Ноги колонны, тяжелая лобастая голова, длинный хобот толщиной с предплечья охотника качался, как маятник, и загибающиеся бивни цвета топленого молока, на каждом из которых могли устроиться все жильцы дома матушки ночи, и еще осталось бы место. Ива не смогла разглядеть глаз этого существа, они скрывались под массивными надбровными дугами. Из-за этого создавалось неприятное впечатление, будто зверь на самом деле слеп. На его горбу покачивалась тоненькая березка с крошечными листочками. Из-за чудовищных размеров, а может, из-за тумана, зверь казался ненастоящим. А следом за ним, опираясь о посох, шагал колючий пастух. Роган-броган. Он шел широким шагом, длинные иглы топорщились на загривке. Ветер, которого не было, трепал длинные перья и ленты на конце посоха. Ива не могла сказать, тот ли это пастух, что похитил ее, но он был похож на него, как две капли воды. Безучастным взглядом колючий пастух скользнул по Иве, по охотнику, как если бы они были всего лишь деталями пейзажа, такие же, как кочки на болоте или деревья в лесу. А затем туман сомкнулся. В одно мгновение все исчезло, и огромный зверь и колючий пастух. Осталось белое молоко перед глазами, сквозь которое не проступали даже тени. Пойдем! Охотник потянул ее за руку, и они двинули вглубь пустошей. Крестный шел осторожно, выверяя каждый шаг. Время от времени они останавливались и подолгу стояли на одном месте. «Держись крепче, вороненок, сказал охотник, отвечая на незаданный вопрос. «Если ты потеряешься здесь и сейчас...» «Боюсь, я не смогу тебя найти даже через сто лет. Так и будешь блуждать в этом тумане до конца времен. Ива глянула на крестного, и на мгновение ей показалось, что рядом с ней стоит кто-то другой, вовсе не человек, а дикий зверь с медвежьей головой. Но прошло быстрее, чем она успела удивиться или испугаться. Мимо них сквозь туман скользили тени огромных зверей, порой настолько близко, что казалось достаточно протянуть руку, чтобы до них дотронуться». Но его не решалось это сделать. Больше туман перед ней не расступался, та первая встреча осталась единственной. Впереди показался темный купол, скорее всего, покатый валун, возвышавшийся над пустошью. Охотник направился в его сторону и, воспотыкаясь, топала рядом, едва поспевая за широкими шагами крестного. И вот, когда они уже почти добрались до цели, тяжелый рев сотряс воздух. Долгий гул, похожий на вой. И на плач, и на стон, и на крик. С перепугу Ива вскрикнула, но охотник сжал ее ладонь. «Не бойся, вороненок, я рядом». А низкий гул продолжал звучать. Он катился сквозь нее тугими переливами звука, становясь то громче, то тише. У Ивы заложила уши, закружилась голова, земля завертелась под ногами все быстрее и быстрее, огромные тени скользили сквозь туманное молоко, оставаясь при этом неподвижными. Ей казалось, что она падает, а может быть летит через то, что не было ни пространством, ни временем, а объединяло и то, и другое. Где-то вдалеке его увидела огонь, взмывающие к небу языки рыжего пламени, распадающиеся и превращающиеся в стаю черных птиц. Увидела лицо незнакомой женщины, все в копоте и саже. Женщина тянула к ней руки. И тут же все исчезло, растворилось в клубах тумана. Ива увидела обнаженную молодую женщину на берегу черного озера. В ее черных волосах звездами сияли белые цветы. Женщина беззвучно засмеялась и прыгнула в воду. И снова белый туман. Бледная рука, сжимающая стальной нож. Ива видела, как пульсирует бугристая вена на запястье, видела, как по серому лезвию катится капля крови. Девушка в красной шапке и длинном черном пальто бежит через зимний лес, по колено утопая в снегу. Кто-то гонится за ней, но его не видит, кто именно. Матушка танцует в свете костра, а рядом с ней человек с бронзово-красной кожей и рогами на голове. На его обрушился водопад образов и видений, странных, диких, нелепых, но все они таяли быстрее, чем она успевала их запомнить. Волны звука били ее, мотали, как щепку в бурном потоке. Ива заплакала, и в тот же момент охотник подхватил ее на руки и прижал к груди. Девочка зарылась лицом в грубую шерсть его одежды и зажала уши ладонями. Лишь бы не слышать этот звук, этот трев, эту песню. «Сейчас», — выдохнул охотник. В тот же момент, словно слова крестного были неким сигналом, подул резкий ветер. Такой силы, что если бы охотник не держал ее, его бы сбило с ног. Крестный что-то крикнул, но поднявшийся ураган украл его слова. Тяжелый гул, песни ушедших зверей, застыла на одной протяжной ноте, становясь все тише и тише. И так же внезапно, как и началось, всё и закончилось. Ветер стих в одно мгновение. Когда же Ива решилась обернуться, то увидела, что исчез и туман. Ураган развеял его, а вместе с белыми клубами унес тени огромных зверей и их пастухов. Девочка и охотник остались на пустоши совсем одни, рядом с торчащим из земли валуном. На камень опустилась маленькая птичка с ярко-красным хохолком и посмотрела на его рыжими глазами. Пью, пью! Птица взлетела и рассыпалась в воздухе тонкой пылью. Ива не удивилась, так и должно было случиться. Время этой птицы ушло и унесло ее с собой. Ива глянула на камень и вздрогнула, когда поняла, что на самом деле это огромный череп. Тяжелая покатая кость заросла склизким мхом. А что творится в черных дырах глазниц, было не разглядеть. Присмотревшись, Ива увидела рядом утонувший в земле изогнутый бивень. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, кому принадлежат эти кости. Они были повсюду. Гигантские черепа, кости и бивни. Остовый ребер, поднимающийся чистоколом, обнаженные или оплетенные чахлом вьюнком, кости зверей, которые всего несколько мгновений назад были здесь рядом и пели свою песню. Пустошь оказалась гигантским кладбищем. Эти звери, они были, ива задумалась, подбирая правильное слово. Привидениями, духами. Охотник покачал головой. Нет, больше, чем просто духи. Они воспоминания этой земли, ее сны. «Сны?» — заморгала Ива. «Разве земля может видеть сны?» «Конечно». Крестный улыбнулся, но без радости во взоре. «Я много снов. И я, и ты. Мы тоже ее сновидения. Растаем раньше, чем она проснется». Ива поджала губы. Все это было слишком сложно. «А я хороший сон?» Наконец спросила она, когда как? усмехнулся охотник и взлохматил ее черные волосы. Иногда замечательный, а иногда сущий кошмар. Он подхватил ее на руки, подбросил вверх и поймал в самый последний момент, и рассмеялась. Пойдем, сказал охотник, пора домой. Твоя матушка уже ждет тебя, не дождется.